«Бонифаций?» — удивился дедушка. «С чего вы вдруг взяли?» «Никакой он не Бонифаций, а Шимон?» «И еще скажи, есть ли телефон у Файкса-то?» — не выдержал Павлик. «Не знаю. Я ему никогда не звонил», — неохотно ответил дедушка. Но вдруг до него дошел смысл расспросов. Он отложил марки и повернулся к внукам, не выпуская лупы из рук. «Минутку». «Откуда вам известны эти фамилии? Такое неподходящее знакомство! Что значат ваши расспросы?» Насчет фамилий начал было Павлик, не зная, что сказать, но его перебила более сообразительная сестра. «Дедуля, а почему ты сказал тип второй? Что это значит?» У дедушки моментально вылетели из головы все подозрительные фамилии. Об этом свидетельствует надпись на марке, охотно пояснила. Посмотри-ка через лупу, вот возьми, видишь? написано газета у первого типа этих марок. Буква И немного кривая, а у типа 2 прямая. Вижу, подтвердила девочка, и в самом деле прямая. Голубая марка номинал... 0,60 ну, шестьдесят кр... крон? Да. 0,60 ну, шестьдесятых кроны, или шестьдесят крейцеров». Павлик понял, какую политику ведет сестра, и поспешил ей на помощь. «Забыл я, почему их так мало», — сказала назабоченно. «Ведь вроде бы марка обычная печаталась большими тиражами». Потому что эти марки наклеивались на бандероли, узкие полоски бумаги, которыми перехватывались газеты. Видишь, само название марки говорит об этом. Получатель газеты раздирал бандерольку, чтобы развернуть газету. А бумага бандерольки легче всего разорвалась как раз на марке. Ненужная бумажка с разорванной маркой, разумеется, выбрасывалась. Тогда, под конец минувшего века, коллекционирование марок еще не было явлением повсеместным. Вот так и получилось, что основная масса этих марок погибла. Уцелели главным образом те, которые остались на бандеролях непрочитанных газет. Ну и если случайно, бандеролька разрывалась в другом месте. И лишь в крайне редких случаях с полученной газеты осторожно сдвигали бумажный поясок. И опять же осторожненько отклеивали с него марку, стараясь ее не повредить. Так поступали редкие в то время филателисты, и благодаря им-то до нас и дошли эти марки. Поняли, дети? Вскрывая полученное письмо, мы в большинстве случаев не повреждаем марку, а, сдирая с газеты «Бандероль», как правило, разрываем ее. — Поняли, поняли, — заверила дедушку Яночка, продолжая разглядывать сквозь лупу редкую газетную марку. — Вот это целехонькая. Потом девочка передала лупу брату, чтобы тот тоже полюбовался на целехонькую марку. И прямой и с точкой. А дедушка с удовлетворением приговаривал. — Да, очень аккуратно отклеена марка. Спасибо тому неизвестному собирателю. Редкий экземпляр. Позже я его изучу подробнее, дедуля. А почему пан Медянка неподходящее знакомство? – поинтересовалась внучка. Потому что это аферист, мошенник, сердито ответил дедушка. Называет себя благородным именем филателиста, а на самом деле просто мошенник, вечно занят какими-то грязными махинациями. Нет ни одной аферы, в которую он. Постойте. «А почему вы меня о нем расспрашиваете?» — насторожился дедушка. «Что вы о нем знаете?» «Дедуля, а как с чистыми?» — применил испытанное средство Павлик. «Как обстоит дела с чистыми? Их много сохранилось?» Отвлекающий маневр подействовал безотказно. Любимое хобби заставило старого джентльмена забыть обо всех мошенниках мира. «Чистых сохранилось раза в два меньше, чем гашенных», — вздохнул он но известны целые блоки, например, шесть штук на отделенных друг от друга марок. Одним куском, но таких очень мало, мне известны всего три случая.